Глава пятая. Туманный лес Дзюи. Пока Сумо метался в беспамятстве в главном штабе армии возрождения на дни Зеркального озера, Джуянь уже прилетела на север облачной пустоши. После первого дождя у подножия горы Дзюи поднялся густой туман, плотную, словно огромная шерстяная шаль, которая тут же окутала белую птицу и молодую девушку, приземлившихся на склоне горы. «А наставник?» — спросила Джуянь, едва коснувшись земли. «Где он?» Священная птица Чунмин пролетела десятки тысяч ли, совершенно выбилась из силы, была недовольна. Она нетерпеливо встряхнулась, сбрасывая сидящую на спине девушку, словно избавляясь от грязи, и сверкнула на джуян четырьмя кроваво-красными глазами. Княжна понимала, что Чунмин ненавидит ее, и поспешно опустила голову. В вечерних сумерках в храме на вершине появились несколько огоньков. Священная птица гулко курлыкнула, взмахнула крыльями и полетела на свет. Джу-янь тут же бросилась следом. В вечерних сумерках в храме на вершине появились несколько огоньков. Священная птица гулко курлыкнула, взмахнула крыльями и полетела на свет. Джу-янь тут же бросилась следом. По пути они не встретили ни души. Необъятные просторы горы дзюи едва ли помнили что-то подобное. Видимо, ведущий судьбами и вправду велел всем жрецам покинуть это место. Наконец, священная птица Чунмин легко приземлилась перед треножником в главном храме. Повернув голову, она посмотрела на Джуянь, её глаза светились ненавистью и надеждой. «В чём дело?» — княжна часто и тяжело дышала. «Наставник! Наставник здесь?» В главном зале храма было темно и тихо. Лишь в дальнем углу горели несколько свечей, а бесчисленные ширмы были плотно задёрнуты, так что нельзя было разобрать, что за ними. Священная птица Чунмин склонила голову и нетерпеливо подтолкнула к нежну огромным клювом, давая понять, что той следует пройти внутрь. Джо Янь же вдруг замерла. Сцена вызвала в памяти то, что произошло когда-то, много лет назад. Верно. Тогда наставник сидел в пещере на каменном возвышении, повернувшись лицом к стене. Джуянь была лет семь-восемь. В тот день Чунмин также подгоняла ее, желая, чтобы она вошла и встретилась с Шиином. Все повторялось. Разве что на этот раз в глазах священной птицы горела ненависть. Тяжелые двери, сделанные из золотого лавра, распахнулись, создавая гулкое эхо. Со смешанным чувством Джуянь осторожно вошла в храм предков. «Есть кто-нибудь?» — произнесла она, вытянув шею. Никто не ответил. Зал оказался пуст. Лишь перед алтарем ровным светом горел светильник, почти не рассеивая тьму. Княжна думала, что увидит окровавленное тело наставника, поэтому приготовилась, собрав все свое мужество. Однако в храме дзюи никого не оказалось. И где ведущую судьбами оставил наставника? Цзюянь дошла до центра зала и остановилась. Задрав голову, она посмотрела на огромные статуи богов-близнецов. Прошло пять лет с тех пор, как она покинула гору Цзюи. В тот год она спасла наставника из бездны туманных глубин, однако ее изгнали из храма предков горы Цзюи. Тринадцатилетняя княжняя вменялось немедленно покинуть гору. Конечно, она была несогласна и рыдала в голос, ни в какую не соглашаясь отпустить руку наставника и не понимая, в чем ее вина. Тогда наставник стоял у подножия статуи богов. Он печально вздохнул. В голосе его слышалась странная тоска. «Аянь, ты не сделала ничего плохого. Просто пришло время расставаться. Всему есть черед. И встречам, и расставаниям. Сегодня наше время вышло». «Ни за что. Наше время не вышло». Джуянь была в ярости и громко протестовала. «Оно будет длиться столько, сколько продлится наша жизнь». «Всю жизнь?» Наставник на мгновение замер. «Это невозможно!» Когда ее посадили в повозку, ожидающую у подножия горы, рыдая от горя, она закричала. «Наставник, ты, ты обязательно должен прийти повидаться со мной!» Немного повременив, он кивнул. «Ты должен сдержать свое слово!» Княжна рассмеялась сквозь слезы, обрадованная его обещанием. «На самом деле в западной пустоши вовсе не холодно, и там очень много веселых и вкусных вещей, «Когда ты придешь, мы обязательно будем гулять. Я покажу тебе окрестности. И еще ты непременно должен познакомиться с Юанем, он очень хороший». Она говорила милую чушь, но наставник так и не ответил ей. Взгляд его был где-то далеко. Йоный жрец только молча поднял руку и вставил в волосы княжны изысканную нефритовую кость. Глаза его светились нежностью. Никогда раньше Джуянь не видела его таким. Однако наставник солгал ей. С тех пор, как княжна покинула гору Дзюи, за все пять лет он ни разу не появился в её жизни. Каждый год она с нетерпением ждала его в городе небесных ветров, но он не сдержал обещания. В первый год она подготовила целую повозку угощений и намеревалась закатить охотничий пир, но дождалась лишь того, что сильные снегопады перекрыли дорогу. Он не пришёл навстречу, даже ничего не объяснив. На второй год она написала письмо, доверив отцу доставить его на гору Цзюи, чтобы с помощью князя Чи официально пригласить его в западную пустошь. Однако младший жрец отговорился делами храма и вежливо отказался. От злости она испортила любимую саблю отца. На третий год Цзюянь была просто в бешенстве и совершенно не заботилась о сохранении своего доброго имени. Княжна снова написала письмо и отправила его с бумажным журавликом, горячо прося наставника приехать в город Небесных Ветров. Однако он ответил, что только занял должность Верховного Жреца и не может отлучаться с горы. Четвёртый год, пятый, мало-помалу даже такая наивная девушка, как Джуянь, стала понимать, что наставник больше не придёт. Расставшись с ней, молодой жрец снова стал проводить в уединении все дни, совершенствуясь в долине, и не желал покидать долину ради княжны. Она то и дело печально касалась нефритовой кости. А может, не стоит впустую ждать? Почему бы в следующем году просто не отправиться на гору Дзюи самой и не повидаться с наставником? Ведь ему там так одиноко. Но Джуянь была еще совсем юной, одна, и мысли редко задерживались в ее голове. В детстве она прославилась как бойкая ягоза и, вернувшись в княжескую резиденцию, вновь встретила своих товарищей по играм и собрала старую шайку. И за дни день они развлекались. Выезжали на лошадях в степь, отправлялись на соколиную охоту. Им не хватало времени на веселье, где уж княжне было беспокоиться о том, чтобы уйти на тысячи или чтобы повидать своего наставника. Кроме того, он ведь сам отказался прийти, верно? Он нарочно избегал её, отказывался от встреч снова и снова. Одна лишь мысль об этом угнетала и разочаровывала. «Так зачем же навязываться, если тебя не хотят видеть?» «Вот так?» На пятый год она даже не потрудилась написать ему письмо. «Вероятно, он давным-давно забыл ее», — думала Джуянь. Все эти годы образ наставника в ее сердце был недосягаемым, словно заснеженная горная вершина и холодная луна среди облаков. Он был таким далеким и неприступным. Что же подвигло эту ледышку перед смертью сказать те горячие слова? «Я люблю тебя, Аянь, хоть ты всегда боялась меня». Его последние слова острым клинком пронзали сердце. Прошло пять лет, и вот Джуянь снова в храме предков, не в силах унять дрожь. Она не могла больше думать об этом. Каждый раз, вспоминая ту сцену в залитых рассветными лучами руинах, когда они расстались навеки, княжна чувствовала, как разрывается на части сердца. «Не плачь, это действительно лучший финал». Мы в расчете за все доброе и злое, что было между нами в этой жизни. Нам остается только ждать следующей. Ждать следующей жизни? Нет. Ее не устраивает ожидание чего-то настолько иллюзорного. Душа может быть и вечно, но люди живут только здесь и сейчас. Жизнь, подобно водному потоку, важен лишь этот момент, который больше никогда не повторится. И пока она жива, она будет бороться за самого важного в этой жизни человека. А что бы то ни стало, даже если ей придется пожертвовать своей жизнью, она должна вернуть наставника назад». Подумав об этом, Джо снова молча взглянула на статуи, сжимая в руке страницу с клятвой крови звездной души. «Огни, горящие перед алтарем — это семизвездный светильник, который храм Дзюи использует для защиты горы. Легенда гласит, что основатель Кунсана, владыка Синдзюнь, оставил его здесь. Семь ламп символизирует шесть удельных княжеств Кунсана и императорскую кровь. Сейчас лампы были зажжены, но храм оставался пуст. Джуянь переплела пальцы, создавая печать. Спрятав руки в рукава, она осторожно вошла в круг света. Но стоило ей сделать шаг, раздался едва различимый щелчок, и семизвездный светильник начал медленно вращаться. Огромная бронзовая подставка странно двигалась, вытягивая лампы одну за другой, словно тонкие костлявые ладони медленно раскрывались, глядя в пустоту зала. На семи подсвечниках горели семь восковых свечей. В глубине пламени двигалось что-то, что нельзя было назвать светом. Джуянь присмотрелась внимательнее и вскрикнула. «Верно, внутри ламп горел не огонь, а семь человеческих душ. Семь душ смутно поблескивали в светильнике. Неужели ведущий судьбами с помощью заклинаний запечатал семь земных душ наставника в семизвездном светильнике? Но если души По здесь, то где же три души Хунь? Подумав об этом, Джуянь подняла взгляд и увидела цветок лотоса в руках бога созидания. Внутри цветка струилось сияние, и три белые сверкающие нити переплетались вместе, тускло поблёскивая. Джуянь выдохнула, внезапно осознавая, что происходит. Неужели эти семь душ по и три души хунь и в самом деле принадлежат наставнику? Но где тогда его тело? Куда его поместили? Чёрные глаза бога созидания и золотые разрушения спокойно следили за девушкой в огромном пустом зале. В их безмятежных лицах не было ничего мистического или загадочного. Джуянь и статуи богов некоторое время смотрели друг на друга в полной тишине, и княжна вдруг успокоилась. «Аянь, ты сильнее, чем думаешь. Если ты чего-то захочешь, то обязательно сделаешь это». Ты всегда сможешь наверстать упущенное. Это правда? Если чего ты хочешь, то обязательно сделаешь и сможешь наверстать упущенное? В этот миг Джуян не думала больше ни о чем. Ее сердце было спокойным, как водная гладь. Она села внутри магического барьера, скрестив ноги, освещаемые пламенем семизвездного светильника, и развернула сжимаемую в ладони страницу. На первый взгляд страница была пустой. Однако, стоило княжне закрыть глаза и открыть небесный взор, на бумаге возникли 28 иероглифов. Странность была в том, что ни один из этих иероглифов не был ей известен. При ближайшем рассмотрении они оказались сотканы из бесчисленного множества маленьких знаков. Когда Джуянь пристально смотрела на тонкий лист бумаги, иероглифы оживали. Они двигались, менялись, десятки превращались в сотни, Не успеешь и глазом моргнуть. Их было столько, сколько звёзд на ночном небе, и они перемещались сумасшедшей быстротой. Княжна смотрела, используя небесный взор, и тело её чуть подрагивало. Она уже видела такое однажды и знала, чего ожидать, однако легче не стало. Трудно описать словами её состояние. Открыв небесный взор, княжна почувствовала себя ребёнком, что поднял голову к небу и впервые ощутил бескрайность Вселенной. В этот миг она осознала, как ничтожная ее сила, будто огромный ревущий водоворот втягивал ее и стремительно увлекал в бескрайнюю пустоту. Она была тем самым ребенком, крохотным, как горчичное зернышко, которое ошеломленно замер под бесконечным небом. У Джуэнь закружилась голова, но она продолжала настойчиво вглядываться в непрерывно меняющиеся маленькие искорки, тщетно пытаясь хоть что-то понять. Внезапно, Джуянь застыла поражённая открытием. Разве сочетание и перемещение этих искр не повторяет в точности движение звёзд на небе? В следующее мгновение Джуянь поняла. На бумаге начертаны не двадцать восемь иероглифов. Там изображены двадцать восемь зодиакальных созвездий. Двадцать восемь лунных стоянок, расположенных в эклиптике, Это созвездие китайского лунного зодиака в круге небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца. Китайские стоянки хоть и меньше по размеру, но аналогичны европейским зодиакальным созвездиям. Используй душу Хунь, чтобы заключить союз со звездами. Используй кровь как проводник, влея ее в три ограды и 28 лунных стоянок, чтобы контролировать орбиту звезд. Три ограды и 28 лунных стоянок, поставив в центр полярную звезду, в древней китайской астрологии люди делили небосвод на три области и четыре знака, соответствующих сторонам света. В каждом знаке также выделялось по семь звезд, образуя 28 зодиакальных созвездий. Области имели четкую структуру и определенное место, соответствующее духам-управителям. Луна в сачке, Марс защищает сердце. Созвездие «Сачок» — одно из двадцати восьми китайских зодиакальных созвездий. Души Хунь и По освободятся от созвездий, достигнув неба и земли. Тогда орбита звезд изменится, повернув вспять жизнь и смерть. В этот момент Джуянь поняла эти слова. Она сплела руки, создавая печать, и развела их у солнечного сплетения. С помощью техники блуждающей души она высвободила семь своих душ по и три души хунь. Используя тайник души, она соединила их с далекими звездами, начиная от цинлуна Луна в Восточном дворце и далее один за другим. Рог, шея, основа, дом, сердце, хвост, решето. Затем от в Южном дворце от Байху в западном дворце и от Сюань-у в северном дворце. Цин-Лун — зеленый дракон, дух-покровитель востока. Джу-Цюэ — мифическая красная птица, дух-покровитель юга. Бай-Ху — белый тигр, дух-покровитель запада. Сюань-У — черный воин, дух-покровитель севера, изображался в виде черепахи со змеей вместо хвоста. И, наконец, три ограды — Тайвэй, Цзивэй и Тяньши. Звезды на небе проносились в ее мыслях одна за другой. Она использовала все силы тайника души, чтобы почувствовать изменения на небосводе. Ее руки с невероятной быстротой порхали перед солнечным сплетением, формируя печать и постепенно резонируя со звездами, контролируя их орбиту. Это был очень трудный процесс. Даже одна звезда требовала колоссальной энергии. Она чувствовала, как скользит по небу среди звёзд двадцати лунных стоянок в трех оградах, постепенно сливаясь с ними в одно целое. В конце концов, она направилась к далёкой тусклой звезде. Это была звезда судьбы наставника, вот-вот готовая упасть. Однако в миг, когда княжна почти коснулась звезды судьбы, множество острых лучей сошли с неба, пронзая её тело. Её души Хунь и По были поражены и упали. Всё, тело Джуянь вдруг содрогнулось, и она открыла глаза. Души рассеялись и со свистом вернулись в тело. Княжна оперегнулась пополам и сплюнула кровь. Не вышло. Всё-таки не вышло. С её нынешней силой она не может контролировать звёзды. Джуянь, откинувшись назад, опершись на локти, подняла голову и посмотрела вверх. Звёзды в ночном небе были по-прежнему яркими и совершенно безразличными. Они холодно смотрели вниз на жалкого человека, переоценившего свои силы. «Пусть так. Пусть эта попытка безнадёжна. Она будет пробовать снова и снова». Джуянь молча вытерла кровь с губ, с трудом поднялась с земли и сделала вторую попытку. В этот раз она решила начать с Джу в Южном дворце. Может быть, так ей удастся дойти до конца. Однако не прошло и трех часов, как она снова была поражена силой звезды. Ее снова вырвало кровью, и она снова с трудом поднялась на ноги. Джуян раз за разом повторяла попытки, пока звезды не исчезли с небосвода, и не наступил день. Она совсем выбилась из сил, упала на землю, не в силах пошевелить и пальцем. В пустом храме Дзюи лишь боги-близнецы равнодушно взирали с высоты на эту не желающую сдаваться девчонку. Золотые и черные глаза были спокойны, словно солнце и луна. В полумраке зала подул легкий ветерок, и белая тень спустилась откуда-то сверху. Священная птица Чунмин прошла сквозь ширму, уменьшившись до размеров снежного орла, и села на семизвездный светильник. Чунмин склонила голову, глядя на обессилившую Цзюян. Четыре кроваво красных глаза задвигались, и птица громко щелкнула клювом. Она спикировала на княжну, вытянула голову и яростно клюнула ее замочку уха. «Эй!» Резкая боль вывела девушку из обморочного состояния, и она тут же встала. В этот миг что-то скользнуло вниз с подолы ее одежды. Это был ярко-алый фрукт, похожий на виноград. Он странно пах и чуть светился в полумраке красными отблесками. «Алый плод сияющей мечты?» Джо Янь на мгновение замерла. «Это редкое чудодейственное растение с вершины пика сияющей мечты». Оно растет лишь на краю пропасти, охраняемой дзюн-дзи. Дзюн имя духа и название сказочного быка. Обдуваемый небесным ветром, пьющий росу небожители плод созревает лишь раз в столетии. Он — заветная мечта тех, кто встал на путь совершенствования. Как-то наставник, чтобы проверить ее уровень совершенствования, велел Джуянь самостоятельно подняться на пик в поисках целебных трав. Княжна была атакована Цюнци и чуть не свалилась в пропасть. Цю Янь вдруг поняла: Чунмин, ты сама сорвала его. Священная птица что-то проворчала и закатила глаза, и глазам княжны открылось небольшое кровавое пятно под ее правым крылом, словно след от пореза. Цюнци ранил тебя, ахнул Цю Янь. Чунмин не обратила на вопрос княжны никакого внимания. Она подтолкнула алый плод клювом и свирепо посмотрела на девушку четырьмя кроваво-красными глазами. Она зло курлыкнула, как бы подгоняя и предупреждая, а затем вылетела из храма, даже не повернув головы. Небо снаружи уже посветлело, и гору Цзюи накрыл туман, превращая всё вокруг в царство небожителей. Джуянь положила алый плод в рот и в тот же миг почувствовала, как чистый поток наполняет её изначальная ци. «Верно. Учитель сказал, что она сильнее, чем думает. Если она чего-то захочет, то обязательно сделает и сможет наверстать упущенное. А наставник никогда не ошибался, не так ли? Пока юная княжна клана Чи упорно практиковалась в совершенствовании на горе Дзюи на севере облачной пустоши, желая повернуть вспять звезды, в резиденции клана Чи в Лиственном городе все были в панике. Несколько дней назад армия Возрождения восстала, а княжна Джуянь тайно покинула резиденцию посреди ночи. Прошло уже десять дней, как о ней не было ни слуху, ни духу. Управляющий раз за разом отправлял людей на поиски и перевернул с ног на голову весь Лиственный город, но так и не смог ничего узнать. Он суетился, словно муравей, попавший на раскаленную сковороду. И именно в этот момент князь Чи вернулся домой. «Скопище отбросов!» — громоподобно ревел князь Чи. «Я ведь приказал не спускать с нее глаз! Как вы могли упустить девчонку и дать ей сбежать? Какой от вас всех прок? Я всех вас обезглавлю! Князь, пощадите!» Служанки и свита тут же бросились на колени. Князь Чи приказал управляющему продолжить поиски, развернулся и стремительно вышел за ворот резиденции, будто побоялся, что если останется здесь еще хоть на минуту, не сможет справиться со своим гневом и действительно начнет убивать. Князь не взял с собой никого. Он шел по запутанным закоулкам, путь через которые знал лишь он один. Когда он вышел из очередной подворотни, то оказался перед задним двором резиденции клана Бай. «Брат Чи, я так долго ждал тебя!» В глубине роскошной комнаты сидел князь Бай собственной персоной. Он сложил письмо, которое держал в руках и продолжил. «У меня для тебя хорошие новости». Ведающий судьбами только что объявил, что император дал разрешение Шиину покинуть должность верховного жреца. «Правда?» «Это сильно», — хмуро отозвался князь Чи. «Даже если этот мальчишка перестанет быть жрецом, захочет ли он снова вернуться во дворец? Дохлый номер». «Почему брат Чи сегодня так горячится?» — удивлённо приподнял бровь князь Бай. «Моя дочь пропала» скрежетнул зубами князь Чи. «Все эти дни я искал ее повсюду, но не нашел и следа. Считаешь, не стоит горячиться?» «Снова все из-за маленькой княжны?» «Брат Чи, ты размяк, ты слишком привязан к ней», вздохнул князь Бай, досадуя, что вынужден отвлекаться от важного дела и утешать своего компаньона. «Ваша драгоценная дочь — необычная девушка. Ее магические навыки на высоком уровне». Простым людям не причинить ей вреда. У нее нет заклятых врагов или завистников. Ее побег всего лишь шалость. Повеселится и вернется. Брат Чи, не стоит переживать так сильно. Сейчас же прикажу Фенлиню отправить людей на ее поиски. Князь Чи вздохнул. «Благодарю тебя». «Ну что ты, не стоит!» Князь Бай улыбнулся. «Когда-нибудь мы станем одной семьей». «О, не говори об этом сейчас», — вспылил князь Чи. «Я беспокоюсь. Девчонка узнала о наших планах на ее прошлый брак и в порыве гнева сбежала из дома. В прошлый раз она сбежала со свадьбы, но теперь ей это с рук не сойдет. Я заставлю ее выйти замуж за Бай Фэнлиня. Князь Бай остался недоволен его словами и холодно сказал. «Хоть Бай Фенлини неразумен, так или иначе, он старший сын клана Бай, действующий наместник лиственного города». «Не стыдно ли выдавать свою драгоценную дочь за такого, как он?» «Нет, разумеется, не стыдно». Князь Чи всегда был неиздержанный резок. Он говорил все, что приходило ему в голову, и только сейчас понял, что разозлил собеседника. Поэтому поспешил сказать. «Моя дочь ужасно упряма. Разве она станет меня слушаться? Если в порыве ярости она снова сбежит из дома, то сможет произойти все, что угодно, любые несчастья». «Не переживай» спешил утешить компаньона князь Бай. Многие отпрыски княжеских родов любят тайно покидать свои резиденции и веселиться, как простые люди. Натешится волю и через несколько дней вернется. Но сейчас все по-другому. Армия Возрождения устроила мятеж. Смертельная опасность подстерегает на каждом шагу. Снова разволновался князь Чи. Посмотри, даже старший сын императора исчез в этом хаосе. До сих пор о его местоположении ничего не известно. Уже поползли разные слухи, упоминают даже наши с тобой имена. Как только князь Чи произнес это, он вдруг замер и с подозрением взглянул на князя Бай. Недавно наследный принц Ши Юй, любящий веселье и развлечения, тайком покинул дворец, взяв с собой княжну Сюэин. Как нарочно именно в это время в лиственном городе разгорелся мятеж армии Возрождения. В хаосе восстания княжна Сюэ-Ин и наследный принц потеряли друг друга. Обессиленная и израненная девушка смогла добраться до резиденции наместника Лиственного города, но наследный принц так и не появился. Многие склонялись к тому, что за всем этим стоит князь Бай. Князь Си, который недавно столь сблизился с князем Бай, тоже не избежал участи быть втянутым в пересуды. Взрывной характер князя Чи, естественно, не мог смириться с несправедливым обвинением. Князь Бай, напротив, оставался спокоен и невозмутим, не придавая никакого значения слухам. Артиллерия действовала неосторожно. В Лиственном городе царил хаос, а наследный принц не взял с собой свиту. Возможно, произошло что-то непоправимое. Князь Бай вздохнул. Его взгляд неуловимо изменился. «Кто знает, найдет ли князь сын своего наследного принца?» «Что?» — опешил князь Чи. «Ты...» «Тебе что-то известно?» Равным счетом ничего», — улыбнулся князь Бай. «Но у меня нехорошее предчувствие». «Предчувствие?» Князь Чи на некоторое время потерял дар речи. «Неужели это ты?» «Я не настолько смел», — поспешил покачать головой князь Бай, отрицая обвинение. «Хорошо, это хорошо», — выдохнул с облегчением князь Чи тайком вытер холодный пот. «Если бы ты действительно поднял руку на наследного принца, это было бы слишком дерзко. На случай, если...» «Если...» Князь Бай взглянул на своего компаньона, и взгляд его был острым, словно клинок. «Если я это действительно сделал, брат Чи, неужели ты отступишь в решающую минуту?» Фраза была такой ужасной, что князь Чи замер в нерешительности. «Начатое уже нельзя остановить», — покачал он головой. — Сейчас мы в одной лодке. Как я могу отступить? Но действовать подобным образом слишком опасно. Напрямую убить Ши Юя значит загнать брата и сестру Цин в угол. А я не знаю, к чему это может привести. Князь Бай улыбнулся и серьезно сказал. — Так давай это сделаем и посмотрим на результат. Князь Чи помолчал, прежде чем произнести. — Но... «Сюин, она так любит наследного принца!» «Ну и что? Она ведь не единственная моя дочь!» Равнодушно ответил князь Ба и холодно добавил. «Она должна была выйти замуж за Шиюя, чтобы стать императрицей Кунсана. Теперь, когда Шиюй исчез, я просто найду ей другого мужа!» Говорят, младший шурин князя Цзы недавно похоронил супругу и пока не женился вновь. «Княжна Суиина и наследный принц с детства влюблены друг в друга. Разве может она выйти замуж за другого?» Князь Чи горько усмехнулся, услышав о планах компаньона. «Выйти замуж за младшего Шурина, князя Цзы? Ему скоро пятьдесят. Будь я на твоем месте, то не смог бы обречь собственную дочь на такие страдания. Брат Чи...» «У тебя только одна, дочь. Неудивительно, что ты слишком добр к ней и проявляешь нерешительность», — улыбнулся князь Бай, но голос его был недовольным. «Как дочь княжеского рода, она должна понимать, что изначально является просто разменной монетой. Взять хотя бы нас с тобой. Разве ты сам принимал решение о своем браке?» Князь Чев строгнул и прикусил язык. «Когда-то ему пришлось подчиниться воле родителей и жениться на нелюбимой. Из-за этого мать Джуянь, которую он любил всей душой, много лет терпела обиды и унижения, пока та женщина не умерла, и он не сделал любимую своей женой. Вспомнив об этом, князь невольно вздохнул и сказал, «Именно из-за того, что в свое время мы сами испытали горе, нельзя заставлять наших детей страдать». «Правда?» — князь Байрис смеялся. «Я ожидал, что такой суровый мужчина, как брат Чи, в душе окажется таким нежным». Какие благодеяния сотворила княжна Джу Янь в прошлой жизни, если в этой родилась в твоей семье?» Пока два князя шептались в кабинете во внутреннем дворе, красивая молодая девушка стояла за дверью. Она собиралась войти, но, услышав разговор, вздрогнула всем телом. Прикрыв рот носовым платком, она поспешно развернулась и пошла обратно. Из глаз ее потекли слезы, и в следующий миг она зарыдала на взрыт. Кормилица, которая повсюду искала свою подопечную, нашла девушку, плачущей над розовым кустом, и тотчас запричитала. — Княжна Сюиин, вы только-только избежали хаоса восстания, ваше тело еще не восстановилось, вам нельзя вот так разгуливать. Земля холодная, вставайте скорее, не заставляйте своих отца и матушку беспокоиться. — Беспокоиться? Им все равно, живая или мертва. Княжна Сюэин мотнула головой, промакивая платком слезы и всхлипывая. — В любом случае, меня ждет смерть, так лучше я умру сегодня. — Княжна, не плачьте, от слез ваши глаза опухнут и станут некрасивыми. Кормилица не знала, что произошло, поэтому ласково улыбнулась и сказала то, что княжне всегда нравилось слышать. «Взгляните, сегодня приходил ювелир из Срединных равнин. По его словам, у него есть превосходный белый нефрит. Бараний жир — сорт нефрита. Из него можно сделать чудесный браслет, который составит прекрасную пару тому, что уже есть у вас на руке. Хотите посмотреть? Княжне Суин всегда нравились украшения из нефрита. С самого детства». Каждый раз, когда у нее было плохое настроение, князь Бай дарил ей изысканное украшение, и дочь забывала про слезы. И сейчас, услышав слова кормилицы, княжна постепенно затихла. Однако женщина ошиблась, посчитав, что настроение ее воспитанницы улучшилось. Та внезапно топнула ногой, сняла браслет со своего запястья и яростно бросила его на землю, свирепо крикнув. «Составить пару? Да кому она нужна?» «Все равно я умру!» «Ох!» — кормилица испугалась и бросилась ловить браслет. «Эта вещица стоит больше десяти тысяч золотых!» Но она не успела. Раздался тонкий звук «динь», и сокровище из лянчена раскололось на части. Кормилица громко закричала, схватившись за сердце, а княжна Сюэ-Ин не шелохнулась. Она стояла посреди сада, размышляя о том, что сказал ее отец. Она не знала, где сейчас её любимый. Крепко сжав носовой платок, княжна снова заплакала. Сейчас она желала лишь одного — сбежать из резиденции. Но она не обладала талантами джуянь, окружённая высокими стенами, не имея крыльев. Как она могла покинуть это место? От неё не зависело ничего. Лучше быть разбитой яшмой, чем целой черепицей. Но она всё-таки черепица, так?